Глава 15. Рассказывающая о том, как Джерри и Бобо покидают Нью-Йорк и втягиваются в водоворот политической борьбы и религиозной реформации. Был конец октября, и время жарких идейных боев. Приближались выборы главы государства. Овощеводы смогли опять вывести на рынок гнилые помидоры, а птицеводы распродали запасы старых тухлых яиц. Число акционеров интеллигентного общества уменьшилось до трех человек, потому что Максуэл Боденхейм переехал обратно к своей жене в артистическую трущобу, где какой-то литературный агент обещал платить ему за каждое стихотворение по три глотка виски. Змея не вернулся, ему дали шесть лет каторги за преднамеренное покушение на кражу со взломом и за неуважение к суду. Суд присяжных единогласно признал его закоренелым преступником, который нашел свое призвание в том, чтобы смущать окружающих анархическими идеями и ужасными гримасами. Услыхав приговор, змея вежливо произнес Великолепно, господа, не все бывшие актеры получают такую пенсию. Переезд змеи на новое место жительства потрясающе подействовал на бродягу. И он был особенно несчастен от того, что не все люди были несчастны. Боба тоже несколько дней ходил довольно подавленный. Что до Джерри, то он не видел основания гревать. Ему казалось вполне справедливым, что преступники находились в местах заключения, а фабриканты оружия на дипломатических постах. Джерри ходил регулярно, раз в день, в бюро по найму рабочей силы и в Оазис. Новому переселенцу советовали поехать в северные штаты Среднего Запада, где возможности трудоустройства были лучше, а зима — холоднее. Его внешний вид за последний месяц значительно переменился. Никто уже не пытался просить у него милостыню. Он похудел, осунулся. И его бледное лицо теперь напоминало мысли безработного. Оно было таким же серым и безнадежным. Много раз он был так близок к отчаянию, что еще чуть-чуть и вернулся бы к жене. Но какая-то непостижимая сила удерживала его от переезда из Манхэттена в Бруклин. Попросту говоря, у него уже не было десяти центов на проезд. Он устал от своего окружения, которое напоминало воду горной реки. Она вечно куда-то бежит и никогда не согревается. Бродяга давно уже созрел для отправки в больницу алкоголиков. Его психика находилась в состоянии распада, а Бобо надоедал своими вечными лекциями. В начале ноября горизонты стали проясняться. Предвыборная кампания пробудила все слои общества. Король государства Хобо с неделю назад приказал долго жить, и на его место необходимо было срочно избрать нового. Из Чикаго пришло сообщение, что выборы короля-бродяг состоятся в середине декабря в какой-то трущобе Чикаго. Детройт, Бостон, Нью-Йорк, Балтимор, Миннеаполис и Канзас-Сити заявили резкий протест, поскольку у них имелись свои кандидатуры. По этой причине представители всех центров созвались в Чикаго. Делегатом от Хоба-Бауэри был избран бывший профессор психологии Борис Минвеген, которого также уполномочили представительствовать и на церемонии коронации. Бобо сразу же начал готовиться в путь. Он ходил по букинистам и выпрашивал книги, чтобы запастись на дорогу чтением. «Зачем ты собираешься ехать так рано?» — спросил его Джерри. Ведь до выборов еще полтора месяца. Нужно добраться до Чикаго. Поезд идет туда не больше суток. Боба ласково улыбнулся. Нашему брату нельзя ездить на поезде. По экономическим соображениям, видишь ли. И кроме того, профессиональная организация ХОБО не одобрила бы такого способа передвижения. Разве что сумеешь проехать зайцем. В мозгу Джерри блеснула замечательная идея. Он предложил себя в попутчике, Бобу. Ему хотелось вырваться на Средний Запад, в Прерии, где летом волны бегут по Моисовым Нивам, а зимой бушуют снежные бураны, где фермеры жалуются то на засуху, то на разливы Миссисипи, в Прерии, где люди живут, получают дары щедрой земли и государственную дотацию. От Чикаго останется каких-нибудь 600 миль, до берегов Миссисипи. Бродяга пытался удержать Джерри, расписывая трудности чудовищно длинного пути. «Я ходил однажды в Детройт. Путешествие заняло полтора года», сказал бывший профессор литературоведения. «Как-то в пути я чуть было не умер от жажды. Три дня не имел ни гладковиски. Я видел миражи, познал голод, и когда наконец вернулся обратно в Бауэри, Свят решил не двигаться больше никуда за пределы Нью-Йорка. «Джерри, надо увидеть свет», — заметил Бобо. «Если мы сейчас отправимся в путь, то в первых числах декабря будем в Чикаго». Так случилось, что гражданин вселенной Джерри Финн сделался попутчиком профессора Бориса Минвегина. Он стал учеником большой дороги, у которого вместо котомки с провизией были только легкие. Полной надежд он поступил в самую большую школу на свете, в просторном классе которой было более 600 тысяч учеников, вечных странников, руководимых беспокойством о завтрашнем дне и поощряемых неутомимой жаждой странствий. Бродяга не остался один, так как после ухода Боба и Джерри на их места сразу явились два новых жильца. Один был итальянский скрипач, который теперь играл на губной горбошке, другой же был настоящим босиком, ибо никогда не знал никаких занятий. Так или иначе, оба они умели читать и писать, и обещали обслуживать бродягу, который теперь волей обстоятельств оказался старостой общежития. В первый же вечер новые жильцы принесли домой 50 фунтов угля для печки, шесть кувшинов пива и купленный в рассрочку телевизор. Событие было настолько из ряда вон выходящим, что бродяга расплакался обыкновенными пьяными слезами. Теперь будущее казалось ему гораздо более светлым. Счастье все-таки, что писатель Боба и Джерри съехали с квартиры. Эти ученые и господа ни на что не годились. Они были слишком образованы, чтобы просить милостыню, и слишком честны, чтобы воровать. Если бродяга имеет здоровый большой палец, он может поберечь свои ноги. В Америке самый дешевый способ путешествия – это поднять большой палец, и тебя подвезут на попутной машине. Поэтому все те, у кого большой палец растет не посередине ладони, пользуются этим блестящим средством передвижения. Средство это помогло Бобу и Джерри настолько, что они за три дня из штата Нью-Йорк добрались до Пенсильвании. Затем их сбросили на обочину дороги и пожелали счастливого продолжения пути. Бледное ноябрьское солнце лениво сгоняло ночной иней с ветвей придорожных деревьев и кустов. Желтоватое жневье кукурузных полей блестело, как латунь, У дороги каркали вороны, музыкальные критики птичьего мира. Они собирали на асфальте обильный ночной урожай, задавленных машинами дикобразов и зайцев. Путники обнаружили, что они высажены на какой-то побочной дороге, потому что не было видно ни одной рекламы. Они выехали до восхода солнца из маленького городка, где ночевали в каком-то гараже. Теперь, судя по солнцу, было уже часов десять. Пройдя с полчаса, они вышли на магистральную дорогу, обрамленную гигантскими счетами реклам. Пиво, паста для бритья, бензин, пудра и запальные свечи. Почувствовав себя в безопасности, друзья зашагали по широкой рекламной аллее, которая проходила через центр населенного пункта. На фронтоне одного торгового здания висел плакат «Хотите ли вы легко заработать деньги?» Разумеется, Джерри и Боба хотели, так как они соскучились по завтраку и с тоской вспоминали объемистые железные бочки оазиса. Приободренные и полные надежд, они заглянули в маленькое помещение, стены которого были украшены предвыборными плакатами. За конторским столом сидели, покуривая сигары, двое мужчин средних лет. Они довольно сухо ответили на приветствие бродяг, в голосе которых слышались робость и смущение. «Чем можем вам служить?» — поинтересовался один из куривших, закидывая ноги на стол. «Мы готовы заработать деньги», — сказал Бобо. Мужчина схватил карандаш и бумагу и начал расспрашивать. «Имя?» «Борис Менвегин». «Профессия?» «Профессор университета». Задававший вопросы бросил карандаш на стол и переглянулся с товарищем. Тот утвердительно кивнул головой. Тогда первый задал те же самые вопросы Джерри и, выслушав его, встал, покусал сигару и вдруг спросил «Вы оба члены нашей партии?» «Ну, разумеется», — ответил Боба без запинки «Хорошо, вы можете приступить к работе немедленно» «А какого рода работа?» — поинтересовался Бобо «Работа очень простая, но открывающая широкую дорогу» Человек с сигарой взял стоявший у стены двойной щит рекламу И ловко надев его на плечи Боба, удовлетворенно проговорил: «От так». Затем он и Джерри запряг таким же образом, так что у обоих друзей на груди и на спине оказались довольно большие и достающие до середины голени картонные щиты, на которых яркими футовыми буквами значилось «От Торота шерифом». Наши странники яхнуть не успели, как человек с сигарой начал их выпроваживать, подталкивая их к двери и попутно давая деловые указания. Уже 11 часов. Если вы немедленно двинетесь в путь, то к часу дня будете в Новом Париже. Там вы погуляете часа два по центральным улицам и тем же путем вернетесь обратно. Все это займет у вас 6 часов. Мы платим по доллару за час, но если вы пожелаете подарить свое вознаграждение в выборный фонд нашей партии, то мы в свою очередь примируем вас Маленьким нагрудным значком. «Уважаемые господа», — вежливо начал Бобо ответное слово, — «мы полностью согласны с вашим мнением. Эта задача очень простая, но открывающая широкую дорогу. Как ученые, мы, однако, должны принять во внимание психологическую сторону задания. Речь ведь идет об известном рефлекторном процессе. Еще бывший мой учитель, профессор Джон Уотсон, основоположник бихевиоризма, отбросил все старые методы исследования, поскольку мы ведь не можем ничем доказать объективно существование сознательности. И стало быть, последней отнюдь не может быть объектом психологического исследования. Во-вторых, интроспекция в качестве метода исследования совершенно бесперспективна и не может иметь положительного значения, поскольку она всегда непременно полностью субъективна. Поэтому нам необходимо взять в качестве предмета исследования объективно наблюдаемые жизненные явления, поведение людей, их внешние проявления, жесты, сознательные и несознательные рефлексы и выражения. — Сэр, я не понимаю, о чем вы говорите, — воскликнул человек с сигарой. — Прошу прощения, — продолжал Боба с легким поклоном. — Я имел в виду лишь то, что, поскольку... Наша задача психологически чрезвычайно значительна. Мы должны получить хотя бы некоторое небольшое признание, один или два доллара. Когда мы понесем эти воззвания, наша деятельность будет состоять из последовательно включающихся рефлексов на определенные внешние раздражения. Например, вот эта веревка, на которой подвешены эти превосходные таблицы, натирает мое плечо. Таким образом, психологическое поле исследования становится своего рода физиологическим. «Я все еще не понимаю», — воскликнул человек сигарой, начиная раздражаться. Джерри, робко извинившись, предложил свои услуги в качестве переводчика. «Профессор Минвеген говорит о том, что, коль скоро мы понесем эти плакаты, нам следовало бы получить и вознаграждение». «Совершенно верно», — подтвердил Бобо. «Именно это я имел в виду. И мы ведь не ограничимся одним лишь ношением плакатов. Мы хотим также объяснять людям, насколько важно для наших мест получить нового шерифа. Итак, если мы снова коснемся психологии...» «Не надо ее касаться!» — закричал чиновник, доставая из кармана два доллара и протягивая их боба. «А теперь, господа», — добавил он, выпроваживая путешественников, «вступайте в Новый Париж». Через два часа мы проверим по телефону, добрались ли вы туда. И помните, отторота шерифом. Отто шерифом, разом ответили Бобо и Джерри, и двинулись со своими вывесками по главной улице городка в поисках завтрака. Негнущиеся картонные щиты делали ходьбу затруднительной. Знаешь, это занятие мне совсем не нравится, сказал Джерри. И мне тоже, ответил Бобо. Но привередничать не приходится, надо браться за то, что представляется, и потом человек постепенно может всему научиться, конечно, если обучение конкретно. Когда я занимался преподаванием, я не полагался целиком на моторный слуховой компонент. А, черт! Из-за угла какой-то полуразваленной хибарки вылетел гнилой помидор и шлепнулся о щит Бобо, испачкав весь выборный лозунг. Бобо вытирал с лица вонючие кислые брызги, моргал недоуменно глазами и бормотал. Такова политическая борьба? Да, о чем это я начал говорить? Совершенно верно. Конкретное обучение требует прежде всего, чтобы учитывалась и зрительная память, а также... Тут оба друга попали под жестокий обстрел. Со всех сторон в них летели помидоры и тухлые яйца. Несчастные попытались укрыться в каком-то продовольственном магазине, но хозяин не пустил их даже на порог и проводил криком «Я не поддерживаю республиканцев! Я не прихвостень рота!» «И мы тоже не...» — попытался объясниться Боба, но политически сознательный лавочник маленького городка не одобрял поспешной лжи и уверток. «Убирайтесь вон отсюда!» — заревел он. «Катитесь в Новый Париж, там вы найдете сторонников рота!» Подхваченные водоворотом политики, двое бедных бродяг вернулись обратно на шоссе, несолоно хлебавши, и, вымученные рысью, поспешили на запад. Когда городишко скрылся из виду, Джерри снял с себя картонные латы и отшвырнул их подальше. «Моя политическая деятельность на этом окончена», — сказал он. Боба стоял в замешательстве. «Нам заплатили. Все равно». «Сбрасывай себя эту собачью будку!» Бобо колебался. «Они могут потребовать с нас деньги назад. На два доллара мы уже натерпелись, но это может принести нам пользу. Договоримся так, мы будем нести по очереди мои щиты». Джерри пожал плечами, и путешествие продолжалось. Из проносившихся мимо автомобилей люди оглядывались на плакаты Бобо, красочный эффект которых усиливался за счет оранжевого тона яичных желтков и красного помидоров. Профессор Минвегин был из тех людей, которые стараются сохранять верность даже в мелочах. Поэтому он никогда бы не смог подняться высоко на политическом поприще. Он как раз годился для того, чтобы носить плакаты за доллар час. Понемногу воздух становился теплее. Был ясный осенний день, от мягкости которого, сидевшим на телефонных проводах скворцам, хотелось петь. Окрестные пейзажи были, по счастью, прикрыты от глаз колоссальными щитами реклам. Тут и там у обочины дороги виднелись туристские достопримечательности, огромные стрелы, с надписью «Историческое место». На месте стоял хорошенький столик со скамейками, и рядом была укреплена мемориальная доска. Здесь однажды завтракал племянник президента Трумэна. Туристы тоже завтракали здесь и оставляли после себя груды консервных банок, бумаги и пивных бутылок. На кое-где оставались и более заметные визитные карточки туристов, следы лесных пожаров. «У нас еще нет истории», — заметил Бобо, «и потому ее приходится создавать. Каждая гостиница, пляж или кабак, в который мимоходом заглянул Бин Кросби, официально объявляются историческими местами. Автомобиль, в котором ездил Рудольфо Валентино, олицетворяет наше средневековье. Сапоги президента Линкольна — древнюю историю, а песочные часы, которыми пользовался Колумб, — эпоху раннего палеолита. Таким образом, наша история оказывается такой же древней, как и европейская. Все, видишь ли, очень относительно. Мы за одну неделю наставим больше исторических памятников, чем старый материк успел за тысячу лет. Европейцы могут гордиться римским форумом, средневековыми замками, старинными рукописями и античными статуями. Но у нас есть свои собственные исторические козыри. Первый автомобиль Форда, кинжал Аль Капоне, первые рисунки Олд Диснея и подвязки Глории Сонсон, которые она надевала, снимаясь. В своей первой картине. У каждого подростка и то есть своя история. Правда, вся она очень коротка. Ее можно охватить полностью, лишь разок, оглянувшись назад. Но так или иначе, эта история. «Я испытываю лютый голод», — перебил Джерри. «Со времени последнего принятия пищи прошел исторический период». Ты прав. Наш мускульный механизм нуждается в калориях. Ощущение голода на этот раз не может повергнуть нас в отчаяние, коль скоро у меня в кармане имеются две бумажки, каждая в один доллар. Они порождают известное чувство удовольствия, становятся теоретической основой хорошего настроения, сущностью достоинства, если позволено будет мне употребить такой термин. Джерри слушал его, как свинья гром и ничего не отвечал. В этот момент их глазам открылось гигантское рекламное панно «Лучшие в мире котлеты». Зрительное восприятие мгновенно отправило депешу органам вкуса. Слюнные железы начали отплясывать веселую польку, заставляя ноги двигаться поживее. Джерри забыл о чувстве солидарности, Он мчался вперед, оставив Бобу далеко позади. Он оглянулся всего два раза. Боба шел под парусами своих плакатов, издали напоминавших торжественное облачение католического епископа. У подножия гигантского панно был беспечно брошен кузов старинного автобуса, переоборудованный под ресторанное предприятие современного типа. Посетители получали порции пищи через окно, ибо в автобусе помещался только маленький стол, бачок для мытья посуды, переносная кухня, а также греческого происхождения хозяин со своей дочерью, которые теперь с любопытством взирали на двух бродяг. «Четыре котлеты и кофе!» — крикнул Джерри. Ресторанщик сразу принялся хлопотать, а его дочь, которая служила фирменной вывеской торгового предприятия отца, высунула голову из открытого окошка и стала развлекать клиента. У нее были исключительно красивые глаза, полученные ею в подарок первому дню рождения и впоследствии вставленные в рамку модных очков. Она была в том возрасте, когда ежеминутно восклицают «ах и ой», и когда жизнь ужасно хороша и чертовски романтична. Она была красива, но, по мнению Джерри, была бы еще прекраснее, если бы молчала. «Куда ты держишь путь?» — спросила девушка у Джерри и обнажила свои ровные искусственные зубы. «На запад». «А где же твоя машина?» «В ремонте». «Ужас! До запада ведь так далеко!» «Меня зовут Ира. А тебя как?» «Гарри Купер. Пойдешь за меня замуж?» Длинные ресницы девушки, словно маленькие венчики, быстро подмели изнутри стекла очков. Взглянув украдкой на отца, она ответила шепотом, «Я не могу бросить папу. Я должна помогать ему. Это глупо, конечно. Я ненавижу работу. Когда ты получишь свою машину?» «Завтра». «Ой, конечно, я бы уехала с радостью. У тебя много денег». «Никогда не считал». Джерри готов был продолжать, но в это время под окном появился Бобо, пыхтевший как паровоз под тяжестью рекламных щитов. «Девочка, сколько отсюда до Нового Парижа?» «Не знаю, я должна спросить у отца». «Шесть с половиной миль», — ответил греческий кулинар, вытирая жирный пот с лысиной. Коротенький, совершенно лысый хозяин ресторана — подал путникам мастерские произведения своего искусства и поклялся Богородицей, что в его котлетах никогда не бывает ни конины, ни свиной печени. Он остался наблюдать за трапезой клиентов, поглядывая, между прочим, за запятнанное облачение Бобо. «Господа, вы, вероятно, республиканцы?» «Вы угадали», — ответил Бобо. «В этих местах живут преимущественно...» демократы. Однако Новый Париж всегда был оплотом республиканцев. — А вы демократ? — спросил Джерри в свою очередь. Ресторанщик развел руками и ответил с хитринкой. — Я только коммерсант. Хочу со всеми быть в хороших отношениях. Демократ для меня такой же клиент, как и республиканец, а республиканец такой же, как и демократ. Котлеты были вкусны. Но узнав их цену, Боба чуть не заболел. Он повертел, повертел в руках счет и, наконец, с трудом выговорил. «Как это возможно?» «Три доллара!» «Господа, — ответил хозяин, — я охотно вам объясню. Во-первых, я использую только чистое доброкачественное сырье. Будь я нечестным торговцем, как те другие трактирщики на этой дороге, я бы хитрил». Собирал по утрам у обочины шоссе задавленных зайцев, барсуков, сурков, собак и фазанов и пускал бы их котлет. Тогда бы я мог продавать еду не дороже, чем мои конкуренты, но я не могу унизиться до такой степени. Во-вторых, это место историческое. Как раз вот тут у автомобиля Мэри Пикфорд спустила шина, и ей пришлось целых три часа дожидаться приезда мастера. Это произошло 3 сентября 1919 года. И третьих самый автобус, из которого сделан мой ресторан, тоже исторический. Именно в этом автобусе был пойман всемирно известный гангстер Диллингер. Принимая во внимание все названные обстоятельства, три доллара за четыре котлеты и два кофе, просто смешного дешево. — У меня только два доллара, — ответил Боба покорно. — У Гарри есть деньги, — заметила девушка. «У какого Гарри?» — спросил отец. «У Гарри Купера, папочка». «Конечно, я тоже полагаю, что у него есть», — сказал Бобо. «Но у нас, к сожалению, больше нет». После короткого совещания они все же пришли к замечательному соглашению. Бобо обязался нести на переднем щите поверх избирательного плаката скромную афишу трактирщика «Котлеты Грегори Каллимахоса» известный во всем мире. Избирательный лозунг, начертанный у него на спине, был настолько густо залит томатным соком, что уже никто не смог бы разобрать текста. Отойдя на десять бросков камня от исторического автобуса Калимахоса, Бобо снял свой картонный футляр и предложил Джерри понести его. Но хиропрактик решительно отказался вмешиваться в политическую борьбу. «Веревка сильно натерла мне плечо», — сказал Бобо. «Я ощущаю боль, а так как боль теоретически является основанием дурного настроения, меня чрезвычайно злит, что ты не помогаешь мне. Понеси хотя бы пять минут». Джерри поставил рекламное сооружение на парапет, ограждающий дорогу, оглянулся кругом и спихнул ненавистную обузу вниз в неглубокий овраг. Затем он схватил Боба за руку и сказал с облегчением, «Колумб решил бы эту проблему точно так же». Лицо психолога просветлело, и он почти закричал, «Джерри, ты великолепен! Ты освободил меня от давящего чувства! По правде говоря, я испытывал адские муки, волоча на себе эти тяжелые доспехи!» Это была не первичная биологическая реакция, но сознательно благоприобретенная и очень осложненная эмоция, которая находилась в тесной связи с вытесненной деятельной тенденцией моей умственной жизни. Джерри молчал, придумывая ответ. Широкая дорога влекла вперед. Время от времени они выставляли большие пальцы, но автомобили проносились мимо. Наконец, одна старинная легковая машина, того же года рождения, что и Бобо, затормозила и остановилась, поравнявшись с ними. Из машины вышел мужчина средних лет, лицо которого покрывала борода золотоискателя. «Куда вы направляетесь?» — спросил он бродяг. «В Новый Париж, а то и дальше, если вам по пути», — ответил Бобо. «Дальше не по пути», — сказал проезжий. «Откуда вы идете?» «Из Нью-Йорка». Мужчина оглядел одежонку Боба и Джерри, сунул руку за пазуху и, внезапно выхватив пистолет, проговорил сквозь зубы. «Если вы задумали грабеж, то ошиблись, голубчики». «Нет, что вы, сэр», — ответил Боба с дрожью, — «мы честные люди, мы никому не делаем зла. Если вам будет угодно подвести нас, Всевышний вас благословит». «Значит, у вас нет денег?» Ни цента, сэр. А есть у вас какая-нибудь специальность?» «Мы профессора, сэр». Мужчина спрятал пистолет за пазуху и сказал, «Это объясняет все. Садитесь на заднее сиденье. Доедете до Нового Парижа». Машина со стуком и скрипом покатила. Джерри то и дело подскакивал от острых уколов в седалище, потому что пружины заднего сиденья были поломаны, и сквозь протертую ткань обшивки Высовывались их концы, точно острые стальные шилья. «Сегодня в Новом Париже большой день», — проговорил водитель машины. «Да, разумеется», — отозвался Бобо, готовый через минуту увидеть оживленную избирательную рекламу и толпы демонстрантов. «Новый Париж — хороший город», — продолжал хозяин. «Его жители — благочестивые люди». «Республиканцы, не так ли?» «Да, конечно, и богобоязненный. В городе имеется шестнадцать церквей. А сколько жителей?» — поинтересовался странствующий рыцарь психологии. «Около шестисот человек, немного меньше. Мы не терпим неправды». Возникла минутная пауза, плодотворная, творческая пауза. Затем с переднего сиденья было передано важное сообщение. «Все крестные фермеры сегодня прибыл в Новый Париж». «Это для нас большой день». «Счастье, что сегодня такая прекрасная погода», — заметил Джерри. «Погода не имеет никакого значения», — ответил водитель. «Только дух, дух живого Бога». «Ну, это несомненно», — сказал Бобу и совсем уже перестал бояться пистолета, спрятанного за пазухой у фермера. «Без духа невозможна никакая жизнь». «Да, невозможно». Подтвердил водитель и, убавив немного скорость, продолжал. «Я слышал, в Нью-Йорке живут теперь очень грешно». «Да». «И там Богу подносят кошачьи хвосты». «Да». «И люди служат только дьяволу». «Может быть». «Значит, конец демократическому правительству». «Ну, мы приехали. Я поставлю мою машину здесь. Митинг будет в центре города». Отсюда надо свернуть и прямо на юг. Джерри и Боба вышли из машины и поблагодарили серьезного фермера, застраховавшегося от пожаров в будущей жизни. Новый Париж был идеальный маленький городок, где люди больше слышали, чем видели, где никогда не принимали необеспеченных векселей и не меняли мнений где богобоязненность была написана на бородах мужчин и на подолах женщин, которые не смели быть выше колен. Дамские чулки были изобретены во Франции в XII веке, но в Новом Париже их существование было замечено только 30 лет назад. Новый Париж славился благочестием и хорошими сырами, которые жители города, голландцы по происхождению, готовили для продажи на приходских благотворительных базарах и для дорожных завтраков своему духовному пастырю, постоянно разъезжающему по всей округе. В городе было только четыре кабака, которые закрывались в дни церковных праздников и во время выборов. Наши бродяги подошли к центру города и были поражены царившей повсюду могильной тишиной ни уличных шествий, ни радиоавтомобилей, ни продавцов Кока-Колы. Немногочисленные магазины были закрыты, хотя день еще только начинал клониться к вечеру. «Это мало похоже на Париж», — заметил Джерри. «Потому-то город и называется Новый Париж», — ответил Бобо. «Жители, наверное, на митинге избирателей. Так и есть, смотри». На большой центральной площади собралось полтысячи человек. Там были и молодые, и постарше, и бородатые, и безбородые. И красивые и обделенные красотой, здоровые и дышащие наладан, зажиточные и неимущие, честные и рожденные стать юристами, почти неграмотные и малограмотные, а также множество людей с другими достойными свойствами. Но все они обладали одним общим качеством, они были благочестивы, боялись Бога и еще больше боялись нового времени. Их автомобили несли с собой бодрый привет первых лет двадцатого столетия, а их серьезные лица напоминали о существовании катехизиса. Джерри и Бобо подошли поближе. Какой-то мужчина указал им на большую груду книг в центре площади и сказал, «Несите туда». «Что мы должны туда нести?» — спросил Бобо. «Искажение Библии» сказал мужчина басом, и борода его затряслась. Привыкшие к зигзагообразному ходу жизни, бродяги прошли на середину площади, куда все время подносили новые и новые экземпляры книги, которая была безусловным бестселлером мировой литературы. Богатые приносили по нескольку корешков, а те, кто кое-как сводит концы с концами, по одному или по два. Наши бродяги заметили, что величайшая в мире груда книг Содержала в себе что иное, как недавно вышедший новый перевод Библии, который, очевидно, глубоко потряс душевный покой местных жителей. Когда книжная гора достигла высоты 36 футов, на нее было направлено несколько струй бензина и керосина, после чего публику попросили немного раздаться. — Вандализм, — прошептал Боба на ухо Джерри, — если рассматривать психологически, Это извращение на чувственной почве. Почетный старейшина города Питер Цвикер, который на прошлогодних выборах получил 88% всех поданных голосов, поднялся на трибуну, украшенную звездными флагами. Под у него было две Библии. Одна, изданная в 1794 году, и вторая — 1952 году. После бурной овации мистер Цвикер заговорил. «Граждане, вот у меня две Библии, смотрите. Одна из них — Святая Библия, а другая — искажение Библии, изданное при правительстве Трумэна. Эту фальшивку теперь продают издевательски дешево, как и всякую другую низменную безнравственную литературу». Издатель искаженной Библии в своем предисловии коварно заявляет, что цель его — дать народу Америки Библию, которая по языку была бы современной, а по внешнему виду — безупречной. Что касается внешности, то переплет книги — это всего лишь имитирующий кожу пластик, а не настоящая козлиная кожа, как было обещано в рекламе. Но эту подделку мы могли бы еще стерпеть, так как в ней нет ничего нового. Ведь демократическая партия всегда меняла свою кожу. Но текст книги — это уже не язык священного писания, а современный американский язык, который даже не является никаким языком. Нам не нужен в этой стране какой-то новый язык. Поэтому я и говорю, дорогие сограждане, что лучше бы он сгорел, этот современный язык. Пастор нашего прихода убежден, что новый перевод Библии — ведет человечество прямо в ад. Мистер Цвикер вынужден был прервать свою речь, потому что его мысли превратились внезапно во всеобщее мнение, которое проявило свою жизненную силу в ропоте толпы. Газетные фоторепортеры обступили трибуну, а магнитофоны последних известий жадно глотали общественное мнение. Мистер Цвикер продолжал. «Дорогие мои слушатели!» Мы не должны никого судить, не разобравшись. Поэтому я предлагаю вам исследовать и сравнить две эти книги. Напрягите ваш слух. Я прочту вам отрывок из настоящей Библии, а затем продемонстрирую то же место в новом грубо искаженном варианте. Итак, слушайте. Передо мной песнь Соломонова, в которой жених, аллегорически восхваляет красоту причастия. Это читается так. «Сей добра, ближняя моя, сей добра, очи твои голубине, кроме замолчания твоего, власи твои, яко стада козиц, я же открышася от галаада, зубы твои, яко стада стриженных, я же изыдыша искупели, вся двои плодные. И неродящая несть в них. Мистер Цвикер закрыл книгу и открыл другую. Вы слышали, друзья мои, слова подлинного святого писания? Можем ли мы отступиться, отречься от них? Но вот, как говорят исказители, взгляни, моя любимая, как ты прекрасна. Глаза твои точно блестящие глаза газели, а мягкая коса Точно первая шерсть ягнят на склонах горы Гладской. Белоснежный строй зубов твоих напоминает девственную чистоту новорожденных ягнят. Ни одного нет между ними с изъяном. Мистер Цвиккер захлопнул книгу и возвысил голос: "Недовольно ли? Вы слышали, как грубо правительство Трумэна исказило слово Божие? А если я скажу еще?" что, говоря о Пресвятой Деве, там используют слово «женщина», то, я полагаю, этого достаточно, чтобы засвидетельствовать, что искажение совершено. Однако, чтобы все-таки не случилось ошибки, я спрашиваю вас, жители Нового Парижа и окрестностей, найдется ли среди вас хоть один, кто с готовностью не предал бы огню всю эту омерзительную груду скверной? Толпа молчала. «Вандализм!» — шептал Бобо, но голос его не доносился дальше уха Джерри. Мистер Цвиккер оглядел толпу и воскликнул громче прежнего. «Кто хочет служить дьяволу, пусть выйдет и скажет «Я!» Желающих не было. Мистер Цвиккер попытался еще более повысить голос». «Кто хочет служить всемогущему на его собственном языке, пусть скажет «Огонь!»» Полтысячи ртов закричали, что есть мочи «Огонь!» Мистер Цвиккер сошел неторопливыми шагами с трибуны, вынул из кармана зажигалку и пустил огонек. Политая керосином и бензином книжная груда вспыхнула и заполыхала, выбрасывая огромные языки пламени. Горожане стали расступаться, передние пятились, наступая на задних, и кольцо становилось шире, раздвигаемое грозной силой выпущенного на волю дико пляшущего огня. В это время на трибуну взбежал разгоряченный молодой человек, назвавший себя представителем Национального комитета по проверке библиотек. Он зачитал по бумаге следующую речь. Как представитель комитета по проверке, Я предлагаю, чтобы жители нашего уважаемого города сожгли заодно и всю остальную негодную литературу. Все произведения, переведенные из французского, немецкого, итальянского и русского языков, можно безотлагательно сжигать. Наша здоровая культура не нуждается в разных Моравиях, Анатолиях, францах, Демопассанах, Львах, Толстых, Гейне и тому подобных развратителях народа. Далой переводную литературу! Очистим наши дома и библиотеки нашей страны! Это будет лучшим протестом против той безнравственности, в которой правительство демократов упражнялось у нас вот уже два десятка лет!» Молодой человек сунул в карман свою бумажку и спустился с трибуны. Горожане начали расходиться. Одни пошли проверять свои книжные полки, другие переместились в бар Френка или в кабак «Три короля». Но те, кто не имел ни домашней библиотеки, ни денег, чтобы подкрепиться глотком виски, остались наслаждаться общественным фейерверком. В числе последних оказался и гражданин вселенной Джерри Финн, и бывший профессор психологии Борис Минвегин. Вскоре обнаружилось, что здесь были и демократы, и либералы. Кто-то осмелился высказать свои мысли вслух. История повторяется. Новый Париж возвращается к средневековью. Все обернулись, чтобы взглянуть на говорившего. Это оказался высокий, бледный, молодой человек, которому было, судя по виду, ближе к 20, чем к 30 годам. Боба подошел к нему и сказал, как знакомый. Психологические движущие силы всех подобных действий являются влечение и привычки людей. Человеческие мнения складываются под воздействием иррациональных, подсознательных факторов. «Я верю в справедливость вашей точки зрения», — сказал молодой человек. «Моя фамилия Вейнберг. Доктор Эрнст Вейнберг». «Я профессор Борис Менвегин. Приятно с вами познакомиться, доктор». «Судя по фамилии, вы должно быть немецкого происхождения. Вы совершенно правы. Мои родители приехали в Америку из Гамбурга, а мои родители прибыли из Берлина. Мне было тогда полгода». «Разрешите угостить вас бутылкой пива?» «Весьма охотно, доктор». Бобо представил новому знакомому Джерри. «Профессор Финн, преподаватель языков и хиропрактик». «Из Шотландии, вероятно?» — спросил доктор Вейнберг. «Нет, из Финляндии», — ответил Джерри. «Очень интересно. А куда вы едете, господа?» «На запад», — ответил Бобо. «Где ваша машина?» «Завод еще не сделал ее для нас», — усмехнулся Бобо. «Хорошо, разрешите, я вас подвезу. Я постоянно живу в Детройте, а сюда заехал проведать родителей. Так поедем?» «В Детройт?» — спросил Джерри. «Нет, в Кабак. Проедем несколько миль к западу. Там в селении, именуемом Пайк-Лейк, есть уютное местечко, где можно спокойно побеседовать». Они втроем уселись на переднем сиденье машины и покинули Новый Париж. «Каким способом вы намерены двигаться на запад?» «При помощи ног и большого пальца», — ответил Бобо. Водитель усмехнулся. «Вы, стало быть, конкурируете со студентами только в отношении путешествий?» мистер Вейнберг свернул на узкую побочную дорогу, по обе стороны которой щиты рекламировали исключительное пиво. Уютное местечко называлось Маленькая Германия. Это был похожий на охотничий домик придорожный ресторан, принадлежавший какому-то американскому немцу. Когда Боба узнал, что доктор Вейнберг психолог, и работает преподавателем прикладной психологии в заводской профессиональной школе при автомобильном заводе в Детройте, он сейчас же завел разговор о таких материях, от которых Джерри стала клонить ко сну. Он почувствовал себя брюзгливым собеседником, который в разговоре как нищий на ярмарке. После пятой кружки он задремал, но это нисколько не помешало его товарищам по столу, погрузиться в омутые гештальт психологии. Когда Джерри очнулся, очнулись и его приятели. Солнце уже давным-давно спрятало свою лампу, и все нормальные граждане отправились на покой. Несмотря на формальные возражения Бобо, доктор Вейнберг сам заплатил за угощение, пожелал новым знакомым счастливого пути и исчез. Что мы будем делать теперь? Беспомощно спросил Джерри. Боба пожал плечами. Не имею ни малейшего понятия. Во всяком случае он оказался хорошим парнем. Мы совершенно сошли с ним на том мнении, что при классификации учеников по степени умственного развития необходимо учитывать кривую Гауса. Борис, закричал Джерри сонно и раздраженно кривая Гаусса нас не вывезет. Что за чушь? Неужели ты действительно будешь утверждать, что определение умственных способностей не является важным вспомогательным средством современной прикладной психологии? Утверждаешь ли ты, что... Я утверждаю, что ты сошел с ума, перебил его Джерри. Бобо приподнял очки разгреб свою взъерошенную шевелюру и грустно покачал головой. «Ты пьян, Джерри. Я трезвею тебя. Если ты по кривой Гаусса укажешь, где мы найдем ночлег, тогда твоя ученость не пройдет даром». Боба сделался серьезным. Он не нашел другого выхода, как просить милостыню. Поднявшись за стола, Он направился к толстому хозяину маленькой Германии для переговоров. Через минуту он вернулся и спокойно сказал «Дело в шляп. В гараже у хозяина найдется место, чтобы переночевать. Но прежде чем отойти ко сну, мы должны вымыть полы и починить парочку поломанных стульев». Словом, задание сугубо утилитарные, но в то же время психологически интересное."